Глава 69. Натан Хартли никогда не думал, что способен на подобные чувства. Рядом с Эмили у него каждый раз будто рвалось сердце от невозможности словами выразить все, что он чувствовал. Тогда на чужой свадьбе он был уверен, что истинность, любовь, нежность, привязанность – это все глупости, которыми тешат себя те, кто не добился в жизни особых высот. Но сейчас Натан понимал, почему Эвелин и Джеспер Мортоны так смотрели друг на друга – И почему читая кингов каждую секунду держались за руки? Ведь ему самому хотелось каждое мгновение провести с Эмили, с девушкой, которая с каждым днем раскрывалась все сильнее, расцветала прямо у него на глазах, как та каменная роза, что сперва показалась ему мелкой и невзрачной, а теперь под заботливыми руками Федора распустилась и стала ярче. Ему было нелегко, когда все-таки пришлось уехать. После того, как на его признание, что далось ему так мучительно тяжело и в то же время так просто, Эмили ответила согласием, расставаться с ней становилось все сложнее. Но он должен был выяснить, кто покусился на его драгоценную супругу, кто вломился в их уединенный мир и стал катализатором их стремительного сближения. Натан злился на неизвестного дракона за то, что тот напугал Эмили, но при этом был отчасти благодарен ему. Ведь именно из-за того, что дом Хартли рухнул, Из-за того, что он сам был ранен, их с Эмили буквально швырнуло навстречу друг другу. Найтан понял, что не может потерять эту девушку. Что разорвет любого, кто прикоснется к ней, и что он сам готов на любые жертвы ради нее. А Эмили и вовсе сказала, что любит его. Три простых слова, которые изменили все. Личность незнакомца долго оставалась нераскрытой. Но, собрав по крупицам информацию, поговорив едва ли не с каждым жителем Уайтфилда, Натан Хартли выяснил, что Трой Сон появился в поселке, когда Эдит Маклин не было и двадцати. Ухаживал за ней так настойчиво, что девушка рискнула сбежать вместе с ним в город, разорвав все связи с родителями. А ее мать Эрин едва не лишилась собственной магии от горя. Ту весну поселок завалило снегом, который не таял до середины лета. И почти все жители, лишившись урожая, обвинили во всем единственную женщину в Уайтфилде, которая владела магией. Снег растаял, но Эрин потеряла мужа, у которого от всех бед не выдержалось сердце и осталась одна. Одна из старых подруг Эрин говорила, что она держалась, кажется, на одном упрямстве, на желании дождаться возвращения дочери, а потом и на ожидании внучки, о которой успела сообщить Эдит. Письма от нее приходили совсем редко и каждый раз без обратного адреса. Но теперь Эрин ждала, что вместе с дочерью вернется и внучка, которой отцом было уготовано стать разменной монетой в договоре с драконом. Из последнего письма, пришедшего от дочери, Эрин узнала, что Трою нужна была не Эдит, только ее магия. Но магия в ней так и не проснулась, и не сумев использовать дар жены, Трое решила сделать ставку на дочь. Так что Эрин Маклин сделала все, чтобы обезопасить дочь и внучку, если Эдит сможет вырваться из-под надзора и сбежать. А потом все чаще исчезала, пытаясь найти родных самостоятельно, пока однажды не пропала совсем. Нэтан Хартли бросил все возможные силы на поиски либо самой Эдит Маклин, либо ее следов. Но ни в эстерии, ни в соседних государствах ничего о ней не слышали. Следы обрывались уже в окрестностях Уайтфилда, будто старушка просто растворилась в воздухе. И Нэтан Хартли с каждым днем все больше склонялся к мысли, что зеркало в старой мастерской Эдит стало порталом отнюдь не случайно. А расследование в итоге зашло в тупик. Незнакомцу удалось отследить только до соседнего государства. И Нетан, воспользовавшись дипломатическими связями, сумел выяснить, что этот дракон имел какие-то деловые связи с семьей Соонов, где, видимо, и познакомился с Троем Сооном. Так что Хартли был уверен, что теперь Эмили ничего не угрожает. Ее отец, как и тот, кто заключил с ним договор, мертвый. А Нэттан создал вокруг дома Эмили такую мощную защиту, через которую ни один маг не мог пробиться без специального позволения дракона. «Нет, мы не станем строить отдельный дом для Федоры». Эмили со смехом топнула ногой. «Хватит ей своей комнаты!» «Но девочка же растет! Ей нужен класс для занятий, игровая, библиотека!» Натан с удивлением смотрел на супругу и не понимал, почему она продолжает упрямиться. Он уже отвоевал всеми возможными и невозможными способами согласие на расширение дома, которое Эмили отказывалась покидать. Сделал рядом пристрой для занятий магией, Там же разместил новую мастерскую, а потом соединил пристрой с домом широким проходом. Дом, который неожиданно для Хартля, обладал собственной волей и оказался с невероятно дурным характером, сперва сопротивлялся и все норовил зацепить Нетана то торчащим из стены гвоздем, то упавший почти на голову балкой. Но потом, когда по приказу дракона подлатали протекающую крышу и обновили покрытие на чердаке, смирился и больше не устраивал никаких сюрпризов. Теперь в бывшей мастерской расположилась комната Федоры. Но Хартли, привыкший жить с размахом, каждый раз предлагал Эмили новые варианты расширения. «Еще немного, и ты опять построишь отдельный дом по соседству и уговоришь меня переехать туда. Но ведь ты сама признавалась, что тот дом был тебе по душе». После долгой разлуки Хартли не выпускал Эмили из объятий, и ей приходилось выражать свое недовольство в весьма сдержанном виде. «Я говорила, что оценила твою заботу и внимание» но не собиралась переезжать к тебе. Как хорошо, что тот дом сгорел. Иначе бы мы так и жили порознь. Если бы ты оставался таким же высокомерным эгоистом, все так и было бы. Значит, сейчас я изменился?» Эмили повернулась к Нетану и положила руки ему на шею. «Я рада, что это произошло, потому что иначе мне пришлось бы любить высокомерного эгоиста. У тебя не было ни шанса этого избежать». Улыбнулся Нетан целую супругу. «Ни единого».